Глава третья. Горд на ходу надевал кольчугу. Не было времени возвращаться в покой за доспехами и оружием, поэтому принц схватил первую секиру, что попалось ему под руку, и выбежал на стену, где стражи цитаделей уже отстреливался из арбалетов от бегущего в сторону черной массы. «Великие духи!» — смотря вниз со стены, произнес Горд. К ним, словно большое облако, бежала стая оборотней. Звери двигались столь быстро, что пока принц стоял в оцепенении, первые ряды волков уже начали карабкаться по стенам. Принц слышал щелчки механизмов арбалетов, выстрелы скорпионов, перебиваемые пронзающим воем и скрежетом когтей под каменным плитом. Из крепости к нему начали стягиваться войска. Лучники разместились у края стены и готовились к стрельбе. Горд был в замешательстве. Все происходило слишком быстро. В метрах в десяти слева от принца двое оборотней уже преодолели стену и принялись разрывать стоящих у края стражников. Гигант ринулся на помощь, замахиваясь топором, но дюжина арбалетных болтов опередила его, и чудовище пали. Войска заняли свои места, чтобы дать бой. «Готовься!» С грохотом прозвучал голос командующего Арнетова. «Пли!» Сотни стрел взмыли в воздух, падая серебряным дождем на наоборотни. Донесся протяжный стон, сменившийся скулением. «Заряжай! Готовься! Пли!» В очередной раз командовал сир Арнотон. До ушей горта снова донесся вой, прозвучавший как приказ. Приказ к отступлению. «Смотри, как бегут эти псины! Как же они хвосты-то поджали!» Ха -ха Не мог сдержать своей радости Торстейн. Оборотни действительно скрылись за холмами так же быстро, как и появились. Горд взглянул вниз со стены и увидел десятка-три мертвых туш. Северяне кричали, били себя в грудь, кто-то даже выл. Принц молча подошел к телам волков и увидел зверей громадного размера с желтыми клыками. Жуткий смрад гниющей плоти вырывался из звериных пастей. По строению их тел... Принц понял, что это волкоподобные оборотни. Он подошел ближе и начал внимательно осматривать зверя. Глаза его были закрыты. Шерсть густая и черная. Каждый коготь оборотня был размером с большой палец. Горд ткнул волка топором бок, Тот лежал бездыханным. Затем принц взял лапу зверюги, желая оставить себе на память его коготь. Он достал кинжал из наруча и хотел было уже отрезать палец, но тварь встрепенулась, и сдав предсмертный стон. Горд, повинуясь инстинктам, в страхе отскочил, но потом моментально нанес три быстрых удара в череп, вгоняя лезвие кинжала по самую рукоять. Теперь, уже не мешкая, Горд схватил лапу волка и одним движением отсек палец оборотня. Как только солнце скрылось за горами, воины начали расходиться. Стража вернулась на свои позиции, Опавшим солдатам отрубили головы и предали их тела земле. Сидя за столом в своих покоях под светом свечи, Горд пристально рассматривал добытый им коготь. Черный как уголь, он был прочнее стали, настолько острый, что принц, проводя им по камню, оставлял царапины. Раздался стук, скрипнули петли и дверь открылась. В проеме возвышалась фигура капитана викара. «Милорд, совет по вашему приказу уже созван. Все ожидают только вас». Горд кивнул, отложил коготь, надел льную рубашку, куртку из шерсти и штаны из мягкой кожи, накинул на спину волчий плащ и отправился наверх. Выйдя на мост, он посмотрел на небо. Не было видно ни звезд, ни луны, и только горящий факел, который нес капитан, освещал им путь. Войдя в большой зал, Горд увидел все те же лица, что и во время ужина. «Соратники, я решил не откладывать на утро совет. Сир там, ознакомьте командующего Гундлофа и наместников с нашими планами». Горд занял свое место за столом по центру полумесяца и принялся слушать доклад командующего. «Главная задача — до наступления весны пробиться до Тихих озер, занять имеющиеся там крепости и начать строительство новых», — начал свою речь командующий Альрик. «На этой территории, насколько мне известно, около пяти десятков деревень и поселков. Мы обследуем каждую из них. В деревне, которую еще можно восстановить, пошлем рабочих. Когда у нас будет полный перечень пригодных для жизни поселков в Сердьярве, вы составите план по восстановлению хозяйства, чтобы обеспечить цитадели всем необходимым для ведения продолжительной войны». Каждый день мы будем углубляться на восток от цитадели на 20-30 километров, пока не достигнем Тихих озер. Я уже разбил войска на пять групп по 200 человек. Сир Дерви, ваш гарнизон в расчет я не брал. В радиусе 50 километров от цитадели находится около 20 поселков. Это был самый хозяйственный регион. Поэтому его обследовать необходимо тщательным образом. Также его величество принц... Приказал организовать два крупных отряда по тысяче человек для проверки северных и южных лесов с целью выявления и истребления оборотней. Сир Дьярви, после каждого освобожденного нами поселка, назначенные капитаны отрядов будут посылать к вам гонцов для помещения вас о нашем продвижении на восток и обмена сведениями. Торстейн, ввиду нехватки армии и опытных капитанов, я попрошу тебя возглавить один из отрядов. Горд. До этого сидевший, развалившись в кресле, напрягся и пристально посмотрел на командующего. Это назначение было неожиданностью для молодого принца и явно пришлось ему не по нраву. «Да, я с радостью», — сказал Асбьерн после того, как увидел реакцию Горта. Лорд Гундлов еще пару раз спросил про свою роль в восстановлении подорванных хозяйств, посетовал на болезненного сына, явно с тем намеком, чтобы его не забрали на передовую, и после этого совет завершился». Все разошлись по своим покоям в ожидании завтрашнего утра. Горд вышел на улицу. Уже вовсю шел снег. Принц натянул капюшон на голову и вновь почуял легкий волчий запах. Не торопясь, наслаждаясь морозным воздухом, он побрел по мосту в сторону своей башни в королевской цитадели. Всю ночь Горд практически не спал. Он вскакивал с кровати каждый раз, когда слышал вдали протяжный волчий вой. Это заставляло его думать, что замок подвергается очередному нападению. Ближе к утру ему все-таки удалось задремать. Но тут раздался стук в дверь. «Милорд, время пришло. Все уже в сборе у главных ворот и ожидают вас». Приоткрыв дверь, пробормотал стражник. Горд тут же вскочил и начал собираться. Принц выглянул в окно. Солнце уже светило. Затем он осушил кружку с медом, недопитым вчера, и с помощью стражника надел доспехи. Горд закрепил на спине топор, засунул в широкие ножны меч и, повязав плащ, вышел к воинам своего отряда. «Сир Алерик и капитаны с другими войсками уже выехали?» поинтересовался Горд у стражника. «Да, Мерор, ты еще засветло. Принц оглядел своих северян. Две сотни всадников, 180 из которых, коренные северяне, Все закованные в тяжелые доспехи, покрытые серебром, с полуоткрытыми шлемами, обитыми изнутри мехом. Все с копьями в руках для мощного натиска. У кого-то к поясу была привязана булава, у кого-то топор или одноручный меч для ближнего боя. У некоторых за спинами Горд заметил луки. Воины держали строй и молча ожидали его прибытия. Увидев его, северяне одновременно подняли с плеч копья стриями вверх в знак приветствия. Наемники же, против остались невозмутимы, и лишь один, заметив гиганта, что-то шепнул остальным, которые, в свою очередь, дружно посмеялись над его словами. Горту это явно не понравилось, но он сделал вид, что вовсе не замечает их, и, поприветствовав войска, направился к своему коню. Усевшись на одетого в посеребренный доспех жеребца, принц достал карту и бегло осмотрел маршрут. Ему предстояло обследовать четыре деревни, лежащие на востоке от цитадели. Он свернул карту и, скомандовав войскам выдвигаться, пришпорил коня. Поднялась решетка, и главные ворота опустились, открывая путь горта его отряду через земляной ров с деревянными кольями. Ночью выпало много снега, и кони шли медленно. Солвейк должен быть сразу за этими холмами, Милон!» — обратился к принцу проводник, выделенный командующим Диарвием. «Расскажи мне, что представляет собой этот поселок?» Обратился к следопыту. «Когда я был там последний раз, в нем было около трех сотен жителей. Они обрабатывали поля в округе, выращивали пшеницу, рожь, овес и гречиху. Если городок уцелел, то мы найдем там полные амбары зерном. Южнее поселка протекает Сол, а восточнее – Вейк. Эти речки мельчают летом, но весной они так разливаются, что их воды даже достигают стен поселка». Сейчас их воды скованы льдом. Еще за поселком, ближе к лесу, что на севере, находится небольшой пруд. После нападения оборотней кто-нибудь выжил? Может, полсотни жителей успели добраться до цитаделей. Когда чудовища захватили форты у Тихих озер, Сир Арви направил пять сотен воинов на их защиту. Но эти твари напали на войско еще в пути и погрызли всех. Только трое всадников вернулись с той бойни. А потом волки лавины обрушились на весь восток. У нас не было шансов биться в поле, и сир Дьярви, после нескольких неудачных попыток отбросить тварей, решил перейти к обороне Таделей, боясь остаться без людей. «Что же заставило их выйти из своего логова?» — призадумался горд. «Милорд, у них появился вожак, который ими управляет. Мы уже обсуждали это с лордом Дьярви. Кто бы ими не руководил, и сколько бы их ни было...» Мы всех их перебьем, посмеиваясь ответил Горд. Это уже не одиночное нападение убийства, это полномасштабная война, милорд, в которой мы проигрываем. Не успокаивался проводник. Пока принц подбадривал своего воина, говоря, что с ними теперь элитные гвардейцы Севера, отряд уже взобрался на холм, с которого отлично было видно замерзший сол и окраины Солвейга. Взгляду Горта сразу предстали занесенные снегом поля и голые деревья в лесу на севере. Солвейк там! За другим холмом!» Молодой стражник цитаделей указал в направлении возвышенности, за которой прострялся поселок. Горт пришпорил своего коня и приказал всадникам увеличить темп. Они уже спускались со второго холма, как проводник резко остановил свою лошадь и тихим голосом, почти шепотом попросил принца сделать то же самое. Горт Послушавшись его, отдал приказ остановиться. Все встали и построились, ожидая дальнейших распоряжений. Проводник слез с лошади и указал на снег. «Видите?» «Что именно?» – спросил принц, всматриваясь в рыхлый снег под копытами коня. «Следы, милорд». Горд внимательно посмотрел на снег еще раз, но кроме каких-то малозаметных линий ничего не увидел. «Здесь были волки, ваше величество». Эти разводы, так они хвостом заметают свои следы при движении. Как минимум трое оборотней были здесь утром. Разводы свежие, их еще не занесло снегом. Горд мало что смыслит в следопытстве, поэтому он полностью доверился своему проводнику и отдал войскам распоряжение быть наготове. Подойдя к поселку, отряд спешился. Городок представлял собой множество маленьких бревенчатых домиков, огороженных заборами или простыми жердями, и полуразрушенных лачуг. Кое-где попадались обвалившиеся землянки. В лошадиных стойлах, которые располагались на выходе из поселка, люди горд обнаружили обглоданные кости лошадей. Принц приказал привязать всех коней к заборам домов, располагающихся около стойл, а пятерым бойцам вычистить конюшни от лошадиных останков. Горд разделил отряд на пять групп, и одной из них приказал охранять лошадей и провизию. Остальные отправились обследовать районы поселка и уничтожать всех волков, которые им попадутся. Горджи с тридцатью северянами отправился к центральной улице. Все шли, оглядываясь и прислушиваясь. Принц даже принюхивался, пытаясь учуять противника. Но вокруг были лишь заброшенные полуразрушенные лачуги с провалившимися соломенными крышами и пустующие маленькие домики. Не было ни зверей, ни птиц, даже трупов не было. а окутавшую поселок тишину нарушал лишь хруст снега под ногами. «Милорд, смотрите!» — шепотом сказал идущий впереди воин, указывая на переулок метров ста от их расположения. Две крупные черные тени будто бы дрались между собой. Принц скомандовал лучникам положить стрелы на тетиву и медленно двигаться в их направлении. Не успели они сделать и десяти шагов, как тени резко прекратили грызню, и тут же скрылись из виду. Горд выругался и приказал бежать в их сторону. В считанные секунды воины добрались до отдаленного переулка. В снегу лежал окоченевший труп, разодранный в клочья. Принц махнул рукой, и отряд выстрелился в круг спина к спине. В центре построения были семь лучников с натянутыми тетивами, ждущие приказа. «Видимо, они испугались и разбежались, когда почуяли нас», — предположил кто-то из бойцов. «Выдвигаемся!» – скомандовал Горд. Войска, сохраняя строй и постоянно оглядываясь, продолжили движение. Внезапно раздался волчий вой, затем еще и еще. За спиной у Горда кто-то зарычал. Он повернулся, но никого не увидел. От этого волосы у принца стали дыбом. Принц командовал сплотить ряды, и воины прижались друг к другу еще плотнее, прикрываясь щитами. Внезапно на крыше соседнего дома Появилась темная фигура оборотня. Он завыл и привлек к себе внимание отряда. «Огонь!» — скомандовал Горд, укрываясь от оборотня. Над головой принца просвистели стрелы, но ни одна не достигла цели. Тварь перепрыгнула на крышу другого дома, затем, не давая прицелиться лучникам, перескочила на соседнюю улицу и оскалилась на воинов, оголив свои пожелтевшие клыки. Глаза ее горели желтым огнем, В них чувствовались гнев, злость и жажда крови. Оборотень вонзил когти в снег. Шерсть встала дыбом, мышцы на лапах напряглись. Тварь готовилась к прыжку. Воины выставили вперед щиты, лучники прицелились, ожидая команды. Горд поднял руку, желая отдать приказ, но ему бесцеремонно помешал дикий вопль. Оглянувшись, принц увидел, что со спины налетел другой волк. Зверь в прыжке схватил их проводника. Вспоров ему живот, оборотень впился клыками в глотку северянина. Воспользовавшись замешательством, зверь, скаливший свои зубы, прыгнул на первого попавшегося гвардейца. Тот успел прикрыться щитом и перекинуть его через себя, но тварь все-таки прошлась когтями по его лицу и вырвала ему левый глаз. Воин повалился на землю, застонав от боли. Бойцы, в ноги которых упал волк, не мешкали, а принялись наносить колющие и режущие удары. Тварь не переставала дергаться. Пока воины добивали трепыхающегося зверя, Горд скомандовал стрелять, и три стрелы вонзились в тело другого обортня Одна прошила насквозь его горло. Чудовище пало. С серебряного наконечника закапала темная кровь. От трупов шел пар. Не успев порадоваться первой победе, Горд вновь услышал протяжный вой. Построиться! подал команду принц. Войска восстановили потрепанный круговой строй и приготовились отражать очередное нападение. По центральной улице к ним приближалась небольшая стая волков, по-видимому, спешащая на помощь своим павшим товарищам. Семь крупных особей двигались столь стремительно, что Горд не успевал отдавать команды стрелкам, а лишь махал рукой. Первый зал прошел мимо цели, лишь одна стрела очиркнула по уху оборотня. Волк заскулил, но продолжал бежать. И вот один за другим волки нападали на отряд Горта. Сбивали с ног воинов, разбивали щиты, рассекали доспехи. Сразу пятеро полегло от столь стремительного натиска. Но и северяне тварям спуску не дали. Горт, встав вперед, вонзил в челюсть кинувшемуся на него оборотню свою секиру и повалил зверя на спину. Другим ударом он отсек волку голову. Кровь окропила лицо принца. Еще один зверь пал под градом стрел. Какой-то лысый гвардеец, с которого оборотень в прыжке сбил шлем, раздробил ему голову своей, покрытой серебром булавой. После первого натиска оставшиеся в живых волки запрыгнули на крыши окружающих северян домов и начали выписывать круги, так и норовя бросятся на них вновь. Стрелы летели в разные стороны, но не достигали цели. Звери слишком быстро двигались. Раздался где-то на окраине поселка, Протяжный вой. Твари, будто услышав приказ, тут же бросились на зов. Прозвучали крики. Человеческие крики. Горд сразу понял, что это напали на отряд, который он отправил на север обследовать амбары на окраине городка. Горд с оставшимися воинами бросился к своим на помощь и прибежал как раз вовремя. Со всех улицах по крышам оборотни стекались на бойню. Волки окружали отряд, находившийся у амбаров. Принц Крик ринулся на зверей, выставив вперед меч и размахивая топором. За ним последовали и воины. Гигант насадил на меч метнувшегося к нему оборотня, топором рубанул по хребтине другого. Он кричал и вопил, рубя из стороны в сторону, показывая всем свою неистовую силу. Его воины же дрались более осмотрительно, прикрываясь щитами и нападая по трое на одного волка, предпочитая бить ослабленных серебряными стрелами зверей. Вдруг огромная тварь встала на задние лапы. Подняв одного из наемников, она использовала его как щит от стрел, затем метнула тело в лучников. Им пришлось броситься в разные стороны. Оборотень немешкая схватил за голову нерасторопного бедолагу с луком и мощным рывком оказался на крыше здания. Взревев, он откусил половину лица солдата и швырнул труп сгруппировавшихся воинов, повалив троих. Затем волк кинулся на воина, отвлекшегося на нападение с другой стороны и повернувшегося к нему спиной. Горд с невероятной силой бросил топор, и он со свистом вонзился твари в бок, повалив ее на снег. Оборотень попытался подняться, но принц прижал его своим окованным сталью сапогом и вонзил в череп острее меча. Оборотень медленно закатил глаза. Горд с удовольствием наблюдал, как жизнь покидает его. Резкий толчок в спину... будто на него взвалили мешок с камнями. Он пошатнулся, сделав три шага вперед, чтобы вернуть себе равновесие. Щекой своей принц почувствовал жар зловонного дыхания, запрыгнувшего на него оборотня. Тварь разинула пасть и не оставляла попыток прокусить отлитые из серебряного сплава доспехи горта. Клыки зверя скрипели, прочный наплечник. Принц резким движением вогнал лезвие меча в челюсть, повисшего на нем оборотня. Будто сбрасывая плащ, Титан скинул мертвую тушу зверя со своих плеч. Немногие выжившие волки смотрели на полсотни отважных северян с безопасного расстояния. Кто-то рычал на них с крыш домов по обеим сторонам улицы, кто-то метался по крыше амбара, делая ложные попытки броситься на окровавленных воинов в циркающих латах. «Милорд!» — жалобно проскулил лучник, дергая принца за рукав в кольчуге, заставляя повернуться в противоположную сторону и оторвать свой взгляд от беснующихся волков на крыше амбара. Горт развернулся и замер. В метрах в тридцати от них на задних лапах стояла десятка-два человекоподобных оборотней. На секунду принцу показалось, что зверь впереди улыбается. Он вытянул руку, пальцем указывая на возвышающуюся над всеми громадную фигуру Горта, Что-то прорычал, и вся эта черно-коричневая масса когтей, зубов и зловонного трупного дыхания, завернутой в собачьи шкуры, ринулся на маленький островок, прижимающихся плечом к плечу защитников Севера. Горд изо всех сил уперся ногами в землю и стиснул оружие в своих могучих руках. Они бегут за ним. Принц понял это по горящим хищным глазам вожака. Они сузились в хитрой ухмылке. когда Обертин указал на Горт. Твари прыгали по крышам и стенам домов. Наиболее смелые звери бежали напрямик по утоптанному снегу, покрывавшему всю улицу, а затем падали в него под натиском серебряных стрел. Прежде чем эта смертоносная волна накрыла небольшой отряд принца, выжившие волкоподобные Обертни накинулись на них с другой стороны. Воины были окружены. Горд. Не прячась за своими людьми, вышел вперед и принял первый удар на себя. Падая на спину, чтобы не встретить лицом когти летевшего на него зверя, принц выставил лезвие меча чуть вперед. Скорее, это получилось у него случайно, по инерции. Тварь соприкоснулась с клинком так быстро, что Горта осознал это лишь когда увидел, как из вспоротого брюха оборотня вывалились внутренности. Только он успел подняться, как на него налетел зверь с крыши. Принц встретил его топором. Другому зверю он вонзил в грудь меч, но тварь не угомонилась и продолжал реветь и махать когтями. Горд сверху рубанул ей по череп. Упершись ногой в еще теплое тело волка, он со скрежетом стали о кости вытащил застрявший меч. Когда остальных членов его отряда оборотни рвали на куски, Горду подступить боялись. Трое обходили его кругами, рычая и рассекая в воздух когтями. Горд лишь крутился на месте, отмахиваясь от выпадов то топором, то мечом. Принц воспрял духом. На лице его появилась улыбка, когда он увидел, как вожак корчится от боли, испуская дух под копытами лошадей-всадников, спешащих к нему на помощь. Они, услышав вой и крики, ослушались приказа и, оседлав лошадей, помчались на выручку своему командиру. И вот уже все смешалось. Пешие воины, всадники, оборотни... Все стало одной сплошной серебристо-серой массой. Крики, ржания, дикие стоны, вой и рычание доносились до слуха Горд. Он стоял на месте и просто наблюдал за тем, как всадники насаживают на копья волчьи отродья. Когда бой стих, и вокруг не оказалось ни одного оборотня, Горд принялся выкрикивать во весь голос победные возгласы. Его подхватили наемники, а потом и все северяне перестали сдерживать чувства. Это была их первая победа, первое успешное нападение на врага. Горд распорядился сжечь туши оборотней, опавших солдат по северной традиции предать земле, предварительно отрубив головы, чтобы те не возвратились в облике волков. На севере чтут традиции. — Милорд, вам нужно это увидеть, — сказал престарелый гвардеец с мечом из чистого серебра, указывая на амбар. Войдя внутрь, Горт увидел около сотни мешков с испорченными, залитыми кровью и нечистотами волков, зерном и крупой. «Великие духи!» Взмолились вошедшие внутрь с принцем северяне, увидев огромную гору снега посреди амбара. Что-то капнуло на нос Горту. Он вытер каплю рукой, растер пальцами кровавое пятно и устремил свой взгляд наверх, к крыше. На больших крюках для мяса висели обнаженные тела. Горд присмотрелся внимательнее и не увидел ни одного зрелого мужчины. Над ними свисали тела женщин и детей, но ни одного мужа среди них не было. Милор, там...» — не успокаивался престарелый гвардеец, указывая острием своего меча в сторону снежного холма, выросшего посреди амбара. Горд медленно подошел к снежной насыпи. Он уже понимал, что этот холм здесь не просто так. Принц провел рукой, сняв часть покрова, затем снова... но ничего не было видно. И тогда Горд начал рыть. Ему не пришлось прилагать слишком много усилий, и его пальцы вскоре нащупали что-то холодное, но твердое в этой куче рыхлого снега. Он обхватил предмет и потянул к себе изо всех сил. Рука. Оторванная человеческая рука. Горд в ужасе отпустил ее и сделал шаг назад. В глубине души он понимал, что там находится. «Откопать! Всех!» И тех под крышей снимите. Их нужно похоронить, предать духу земли, чтобы они хотя бы в загробной жизни обрели покой. Раскопав все тела и добавив к ним других подвешенных несчастных, гвардейцы насчитали 183 трупа и 40 оторванных частей тел, не принадлежавших ни одному из них. Милорд, мы для них лишь пища. Скот, вы видите это? Они охлаждали мясо, чтобы оно не стухло. Похоже, хотели зимовать здесь, питаясь этими несчастными. Да убережет нас небо от такой участи.